Глава 56. Следующий месяц моей жизни в нижнем мире был насыщенным. Это, мягко говоря, почти круглые сутки с короткими перерывами на сон и еду я плела сети. Вернее, мне привозили огромные ячеистые плотнища, которые по всей стране в своих мастерских вывязывали мастерицы, занимающиеся кружевами, а я вплетала в них магию. Полученные полотнища доставляли к вратам. Там демоны взлетали на своих крыльях и крепили его к ткани врат. Точнее, не крепили, а врата сами втягивали в себя мои полотнища. Стоило поднести их поближе. После этого места, куда прикреплялось защитное полотно, начинало двигаться, переливаться, словно дышать, оживать. Не все мои сети были удачными. Часть из них врата отторгали. С сумасшедшей силой отбрасывали прочь, вместе с несущими их демонами, ломая им крылья и нанося увечья. Несколько дней я не могла понять, что происходит. Грешила на несовершенство своих плетений, экспериментировала, пробовала сделать по-другому, записывала все особенности заклинаний, пытаясь выявить какую-то закономерность. Все было напрасно. Примерно каждое третье полотнище врата отвергали. Я совсем перестала есть и спать, мучительно размышляя о проблеме. Станислав орал на меня, требуя, чтобы я отдыхала, пытался накормить и чуть не силой отправлял спать. Но я лежала в постели, таращила глаза в потолок и размышляла о проблеме. Подсказку мне дали мои Йокс и Шмок. Они все время оттирались рядом, помогали, чем могли. Смешили меня, когда мне становилось совсем худо. Рассказывали про скорую свадьбу Шмока и о том, что будет происходить на празднестве. Однажды, наблюдая за тем, как я ввязываю нити в очередной рулон кружев, Шмок хмыкнул. «Ну вот, останется моя Лилана без кружевного покрывала». «То, что у тебя в руках, — это работа мастериц из Визгории», пояснил мне. «Мы с невестой недавно у них были...» «Заказывали Лилане свадебное покрывало, но, похоже, до него дело не скоро дойдет, потому что мастерицы плетут сети для тебя, Мариночка. Придется Лилане обойтись без кружевного покрывала, защита мира важнее», добавил зеленый братец «Важно», явно гордясь своей причастностью к всеобщему делу. Я бы не обратила внимания на его слова, но именно это полотнище врата не приняли» отбросили, почти убив двух молодых демонов, пытавшихся его прикрепить. Только тогда до меня дошло, что дело не в моих плетениях, а в руках тех, кто сделал для них основу. Что-то не то было с мастерицами из этого места, с чем еще предстояло разобраться. В любом случае, после этого дело пошло на лад. Кружева и визгурии перестали использовать, а прекрасная Лилана — Получила шанс обрести свое свадебное покрывало, без которого ни одна уважающая себя огрица замуж не выйдет. Параллельно я делала маленькие полотнища, нужно было закрыть все камины вблизи врат. В каждом доме, в каждом трактире, в каждом дворце любой, самый крошечный каминчик требовалось закрыть защитными чарами, чтобы через них не могли просочиться безликие. Специальные бригады добровольцев заходили в каждый дом, и проверяли его от подвала до чердака, затягивая все дымовые отверстия моими сетками. Зачастую владельцы жилищ сами делали эту работу. Это было необычное для страны время. Мужчины, женщины, старики, даже дети, демоны, гномы, оборотни все объединились в патриотическом порыве, участвуя в спасении своего мира. Дети приносили защитникам врат еду, Которую готовили их матери, отцы выходили в дозоры, старушки по мере сил плели все новые и новые полотнища для меня. И это было ужасное время. День за днем, ночь за ночью, я плела и плела свои сети, все больше напоминая себе безумного паука. И я похудела и осунулась, дико ломила все тело. Я чувствовала, что мои силы на пределе, Но с маниакальным упорством делала свое дело. Станислав все больше мрачнел и каждый день таскал ко мне лекарей, назначающих мне все новые и новые поддерживающие силы зелья. Пытался уговорить меня больше отдыхать, но я не могла, словно какая-то сила толкала меня вперед, заставляла руки двигаться, а губы шептать заклинания. Только когда я в прямом смысле падала от усталости, Позволяла ему отнести меня на кровать, чтобы поспать два-три часа. Поспать, поесть и снова в бой спасать этот прекрасный мир. Но все когда-то заканчивается, закончился и мой безумный марафон. «Марина, это был последний кусок. Врата закрыты полностью», Произнес однажды Станислас, и в этот момент силы окончательно покинули меня. И я покачнулась, и провалилась без памятства.